Глава 24 Количество зомби уменьшилось, но они по-прежнему выходят из портала. Мне срочно надо придумать, что делать с долбанными некромантами. По дороге расстреливаю самых опасных зомби, не давая им ни одного шанса подойти к зданию с парнями. Их здесь только что потерю парочки некроманты даже не замечают. А вот я стараюсь следить за всеми, особенно за самыми хитрыми зомби, прыгающими по зданиям или идущими в невидимости, как и я. Даже мясные шары прикатили в наш мир, уроды. Мясных, кстати, я не трогал. Не представляю, чем они могут быть опасны людям в здании. Они вообще странные, толку с них мало, разве что скорость и маленький размер который не позволяет нормально взять их на прицел. Задержаться внизу пришлось дольше, чем я думал. Я израсходовал почти все стрелы огненного и морозного взрывов, убивая зомби. При этом ждал, пока их отряды основательно поредеют, но понял, что это бесполезно. Сколько бы я их ни убил, на их место приходят новые, значит, так дело дальше не пойдет. Да-да, устранить причину. Маневрируя между зомби на пути к порталу, я их не трогал. Чёрт, я обошел Громилу и вижу, как на его спине висит потрошитель. Не удержался от искушения. Как мне убить его незаметно? Пришлось отклониться от маршрута и последовать за ними. Когда Громила ускорился и, споткнувшись, наклонился, я блинком запрыгнул на него и долбанул молотом по голове. Сбоку показалось, что он просто упал, при этом придави своей туши потрошителя. И пофиг, что я убил потрошителя, снеся тому голову. Этого не было видно. Надеюсь, им не придется общения, кто убил их питомца. Такс, с этим разобрался. Теперь можно вернуться к первоначальной цели. Некроманты засели прямо возле портала. И самое главное, здесь они стоят как на ладони, но убить их зданием мы не смогли. Они начертили странную линию, которая фонит магией, как проклятая. А может, так оно и есть. Все пули просто врезаются в невидимый барьер. Я даже стрелу туда сперва запустил. Но он все равно появился, защищая их. Обходил их по большому кругу, не привлекая лишнего внимания. Был предельно осторожен и сконцентрирован. Вокруг них столько зомби, что один общий залп стрелков на может попасть и по мне, чего очень не хотелось. Возле портала осталось восемь некромантов. Сначала было 10, но одного я завалил, а второго боец, который умеет придавать ускорение любым боеприпасам. Честно не понимаю, как она работает нас огнестрела он лупит дальше и мощнее аж зависть берет за такой навык все некроманты серьезные и на вид очень опасные между собой не общаются просто смотрят вперед и руководят штурмом зомби а зомби почти дошли до здания В первое время бойцы точно продержатся и я постараюсь быстрее управиться с некромантами и вернусь к ним комбат и компания серьезно задумались насчет холодного оружия которое дает система Прекращение работы со взрывчаткой заставило переосмыслить многие ранее понятные вещи. «Я ведь сейчас тяну время лишними мыслями, да?» «Ладно, поехали». в миг меняюсь, и уже полностью готов к бою. Блин с клинками в руках и два быстрых росчерка почти срезают шеи двум некромантам, находящимся за порталом. Словаки. Блинк к сторону, и разрывная стрела летит в затылок стоящему у здания человеку. Он неудачно развернулся и увидел, что его товарищи мертвы. Стрела залетает ему в рот и там взрывается. Кстати, прикольное кровавое пятно на стене осталось от него. В прошлом мире такое за искусство могло прокатить. Я бы назвал его «последний ляп». «Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 10 килограмм». «А этот был посильнее и многих убил. Но до меня ему далеко». Тут и слетела вся моя конспирация. Думал, что не отправят зомби в мою сторону, однако в меня прилетел сгусток тьмы размером с арбуз, от которого я ушел блинком. По дороге меня задела крошкой, которая разлетелась от попадания сгустка в стену здания. На всякий пожарный отлетел аж четырьмя блинками, а они все еще лупили по тому месту, где видели меня в последний раз. Теперь и стрелки с другими зомби подключились, бегают и ищут меня, стреляя своими шипами в разные стороны. «Дела так не делаются. Стоит спалиться, как начнется жара, поэтому беру дымные стрелы и устраиваю им вечеринку. Стрелял сразу по две стрелы, так как местность здесь не нужна, главное — попасть во что-нибудь». «Убейте его! Во имя госпожи!» — донесся до меня выкрик, который заставил закатить вверх глаза. «Ну что за бред? То господа, а теперь госпожа». В этом мире остался хоть кто-то, не продавший свой зад в услужение. Отбежал на безопасное расстояние и закинул еще пятерку дымных стрел. Осталось подождать и посмотреть, что они будут делать дальше. Так и поступил. Прошло не больше минуты, как первый некромант кашля выбежал из дыма. Вот это мой клиент. Беру эльфийскую стрелу и стреляю в него. Стрела вонзается в барьер и падает на землю. У мелких она просто отскакивала. Видимо, у всех разный принцип работы. Не сдаюсь и продолжаю поливать его стрелами, пока он кашляет и пытается отдышаться. После десятка стрел его барьер прекращает свое существование и лопается, как мыльный пузырь. Шесть стрел быстренько опустил в его тело. Ну так, на всякий случай. Раз у него есть барьер, то он может быть совсем непрост. Потерю одного из своих некроманты сразу заметили, И во все стороны полетели разные сгустки, которые сразу взорвались, но при этом чаще всего попадали в своих же зомби. Тут я заметил, что с моим дымом что-то происходит. Появился серый туман, который стал быстро поглощать дым. Такое меня не устраивало, и я добавил еще дыма. Раз они стреляют на удачу, то так же поступил и я. Закинул в разные стороны морозные и взрывные стрелы. На последней мне улыбнулась удача. Вы убили выжившего. Вместимость вашего инвентаря увеличена на 6 килограмм. Осталось трое, и это замечательно. Плохо только, что зомби все еще штурмуют здание, хотя уже не так и наполисто. Но ничего. Там косолапый, тот еще берсерк. Надеюсь, справится с ними. Интересно, как обстоят дела у других? Я просил сразу сообщить мне, если вдруг захватят базу или что-то непредвиденное случится. Если моим близким будет угрожать опасность, Я сорву все предохранители в своей голове и сразу примчусь туда. Тогда только можно позавидовать напавшим на нас». Еще одна смерть конкретно разозлила их, отчего количество магии увеличилось, и мне пришлось отступить. Блинками залез на крышу и принялся наблюдать за ними сверху вниз. Такого они от меня не ожидали. А я смотрю, откуда летят сгустки, и стреляю в ту сторону. Пару выстрелов, и опять мне повезло. «Вы убили выжившего». «Поместимость вашего инвентаря увеличена на 9 килограмм». Осталось только двое. И вновь количество магии увеличилось. Как это понять? Хотя плевать. Так даже легче их вычислить. И вскоре я убил еще одного. Вышло легче, чем я думал. Опять стало ждать сгустки. Ну их не было. Уже хотел было сменить позицию, но портал стал странно вести себя. Он замигал, и вскоре вообще потух. К чему бы это? «Может, мана закончилась?» Блинками спрыгнул на землю, чтобы принять новых зомби. Однако они не спешили выходить. Так и следил одновременно и за некромантом, и за порталом. Пару раз ещё стрянул в его сторону, но результата не было. Сбежал он, что ли? Ошибочки Не сбежал. Туман рассеялся, и я смог лицезреть некроманта, который спокойно стоял, прикрывшись серым коконом, на который принимал все мои стрелы. Терять такую возможность не стал и пошел в атаку, расстреливая его сперва простыми стрелами, а потом и особыми. Много толку от этого не было, все стрелы рассыпались в прах при соприкосновении с его коконом, однако сдаваться я не собирался. Я чувствовал, что еще немного, и он истощится. Полсотни стрел ушло, но все, чего я добился, это возможность посмотреть его озевающее лицо. Выстрелил еще пару раз, но результат был тот же. Кроме этого, Он стал отвечать не выпуская серые сферы, которые неприятно взрывались. Они были похожи на мои стрелы огненного взрыва, только раз в пять мощнее. Ладно, так я ничего не добьюсь. Придется идти на крайнюю меру. Этот тип явно не рядовой боец. Своих зомби он контролирует без всяких усилий, а они не заканчиваются, выходя один за другим из портала. Подумав, я пошел к нему на сближение. «Ты силен, раз смог убить всех наших приспешников!» «Он не врал!» — заговорил человек, смотря прямо перед собой. «Меня там, кстати, не было!» «Можешь больше не скрываться, я знаю, что ты здесь!» Врет. «Не мог он меня заметить. Ведь не мог?» «Ты стоишь перед порталом!» Опроверг он мои домыслы, показав этим, что видит меня. «Действительно, я стоял перед ним в метрах додцати. Значит, он специально ждал меня, чтобы поговорить? Тьф, дурак. Достаю жезл и выпускаю в него молнию. С треском она устремляется к нему и врезается в барьер, которому не причиняет никакого вреда. При этом, кажется, с меня спала невидимость. Хм, еще одна молния. Результат все тот же. «Бесполезно!» — звучит сухой, без эмоций голос. «Ты убил всех послушников, а я впитал их силы». Это не считая подпитки от моей госпожи, которые она дарила меня для выполнения этого задания. «Меня теперь тебе не победить!» Он говорит так, словно уже победитель. «Однако у тебя есть шанс на легкую смерть. Отдай мне гримуары, которые ты отобрал у последователей Урауса». «А что тебе еще отдать? Может, вытряхнуть все из инвентаря?» «Вообще борзел». «Такой поступок будет разумен с твоей стороны и принесет тебе только пользу», — одобрительно кивнул он мне. «Да он вообще смерти не боится. Хотел было возмутиться, а потом до меня дошло. Точно не боится. Какие-то они отстраненные, никаких эмоций. Зачем ты ведешь со мной эту беседу, раз так уверен в себе?» — хотел поговорить. «Ну что ж, я не против». «Я жду, пока твои люди придут к тебе на помощь», Я убью вас всех сразу. Мои люди? Он думает, что я здесь всем заправляю? И я так важен, что ради меня они помчатся на помощь через толпу зараженных. У них, кстати, дел сейчас по горло, так как поток зомби не прекращается. Раз некромант открыт для разговоров, что ж, мне это только на руку. Тогда, пока они не спешат сюда, можешь поведать мне, зачем вы напали на нас? Говорил с таким же непринужденным видом показывая, что готов к диалогу, а не драке. Тот пожал плечами и присел на капот машины. Значит, они тоже устают, как и мы. «Ты, наверное, подумал, что причина в тебе и в тех гримуарах, верно?» усмехнулся он, пристально смотря на меня. «Я разочарую тебя. Это не совсем верно. Ваш сброд многим перешел дорогу». Каким-то чудом вы стали силой, которая в будущем может помешать нашим судьбоносным планам. Кому же это мы мешаем, не просветишь? На самом деле я понимаю, что вокруг нас много врагов. К тому же большинство из них возникли с моей помощью. Некроман достал сигарету и закурил ее, причем из пальца. Только там был не огонь. Нет, не так. Был огонь, но серый. Вот ради ради откинул много человеческого. «А от этой привычки людской не могу отказаться», — пояснил он свое поведение. «А твои друзья не спешат. Что ж...» — затянулся он еще раз. «Можно и поболтать подольше. Все равно ты скоро умрешь. Твоя группа находится в городе, в котором есть другие сильные группировки под предводительством своих господ. Но даже они заключают договоры и идут на вступки. «Вот что вам стоило отдать половину своих женщин и детей в дар урусам? Зачем содержать бесполезный мусор, который годится только для жертвенного алтаря и не представляет мной ценности? Впрочем, даже не эта главная цель. Ее я, к сожалению, не могу сказать. Могу только намекнуть, что в этом городе собралось много разношерстных сил» а вы им только мешаете. Я все понял. Еще один человек, больной на голову. Может, стоит подумать о переезде в другую страну? В этой, кажется, крыша протекает у всех. Зачем нам отдавать своих людей всякому мусору? Немного позлить его не помешает. Правда, это не сработало. Он остался совершенно серьезным. Мусору говоришь? Отобью я тебя сейчас, и кто у вас останется? Но еще человек десять, но они не такие опасные, как ты. Мы про тебя многое узнали. Возможно, даже больше, чем ты думаешь. Сколько времени сможет твоя группа прожить без тебя? Вот тут он ошибается. Мои люди уже не те, что были раньше. Теперь они сами могут удивить кого угодно. Думаешь, я не смогу тебя убить? Чем ты отличаешься от сотен других? Как по мне, даже говоришь так же пафосно. Только где они все? Развожу руками, показывая, что нет никого вокруг. Я всех их убил. Тот, кто приходит за моей жизнью, оказывается лишь очередной ступенькой на моем пути. Хм. Как-то пафосно прозвучало. Не мосток я такие речи толкать. А причину его уверенности не вижу. Даже метку смог на него повесить, а он не заметил. Он слабее меня. Да, мое достаточно разговоров. То и люди не пришли, а значит, бросили тебя. «Возможно, ты настолько глуп, что сам им приказал не приходить». Выкинув сигарету и став с капота, он направился ко мне. Я смотрел на него, оценивая защиту. Его щит сдерживал любые стрелы и был сильнее, чем у других. Это я вижу по насыщенности цветов. Сейчас будет важный бой, но, думаю, скоротечный. «Может, напоследок расскажешь мне, почему вы продалить своим покровителям? Неужели быть безмолвными рабами так весело?» Меня на самом деле этот вопрос очень интересовал. Мой вопрос заставил его замереть и смирить меня презрительным взглядом. «Эй, глупец! Госпожа Марашес предоставила нам великую благодать, предложив служить ей. Она дарила нас толикой своей поистине невообразимой силы. У него, как и у эльфов, треснула маска невозмутимости, но он быстро взял себя в руки. Впрочем, Когда мы захватим ваш небоскрёб и пустим под нож половину людей, другая половина сама с радостью пойдет в услужение к нашей госпоже. Но и тогда она будет выбирать самых достойных. А теперь умри!» «Марашес? Что за тупое имя? Цыганка, что ли?» Некромант скинул руку и стал что-то плести в воздухе. Вокруг его руки образовалась тягучая серая энергия, которая сформировалась в копьё. «Прикольно». Почему мне кажется, что от этой херни я не убегу блинками? Не может же он быть таким уверенным без причины. Проверять, что он там плетет, мне не хотелось. А потому достал лук и принялся поливать его стрелами. Стрела темной энергии, кажется, прожила чуть дольше, но все равно осела пеплом возле него. Два десятка разных стрел — и все не то. Вот в такие моменты я чувствую себя очень неуютно. Почему я не могу его пробить? Неужели он настолько силён? Нет, тут что-то другое. Его сила накопительная, он сам об этом говорил. Интересно, сколько еще времени он сможет держать свой кокон и смогу ли я пережить это время? Судя по насыщенности магии, он творил поистине сильную вещь. От этого мне становилось не по себе. Можешь бежать, если хочешь. Нелегко удались ему эти слова. Копья госпожи найдет тебя в любом случае, даже если ты будешь невидимым. От него еще никто не уходил. Мне захотелось сломать ему лицо. Чертов фанатик, что за самонавидение, он вставил в магию. Долго держать в руках копье он не мог, судя по испарению на лице. Он с превосходством посмотрел на меня и кинул его. Пиздец. Понял я по асфальту, который стал плавиться, закипая, до хороших полметра в глубину. Сколько же радиации в этой штуке? Сделал дублинка вправо, а она за мной. Два лева, она не отставала, изменив траекторию полета. Приехали. Надо чем-то эту штуку остановить, но у меня закончились стрелы буйства в юге. Наша битва перешла в странную дуэль, в которой есть место только для одной попытки. Ну что ж, настало твое время. Отрывая от сердца, достаю новую игрушку, а точнее это арбалет, отобранный у мелкого. Вот честно, обидно тратить такую вещь. Хотел им угостить мелких, если они еще раз зайдут к нам в гости. Но тут такое дело... Достаю его и еще раз осматриваю. Арбалет взрыва храма восьмого уровня. Невероятная вещь по своему строению. Арбалет и болт одно целое. Болт невозможно оттуда достать, он прирос к нему. И мне даже трудно представить, как он вообще будет стрелять. А еще к нему было примечание. Примечание. Область взрыва 30 метров. Не стоит использовать его в закрытых помещениях. Примечание. Данный экземпляр имеет повышенную убойность. Система явно позаботилась о моей безопасности. Сейчас все решится. Скидываю арбалет и стреляю. Мизинчиком. Все же он рассчитан на маленькую ручку. Не знаю, как описать, что случилось потом, но мне показалось, что время замедлилось. Вроде стало бящей, что ли. Я буквально наблюдал, как болт летит навстречу его серой магии. В первую секунду он явно проиграл в эффективности, однако он не так просто вскоре загорелся ярким красным пламенем. А еще болты не вылетают с такой скоростью, это я точно знаю. Вот чем хотел меня угостить тот важный мелкий, которого я отправил в полет. Вспоминая, как он летел, криво улыбнулся. Наверное, такой фигней я мог бы половину базы анархистов разнести. Кстати, после выстрела арбалет перестал существовать, превратившись в пепел в моих руках. Мне вроде бы надо бежать, но я стою и смотрю, затаив дыхание, что будет дальше. Ожидание не могло длиться бесконечно, и два наших снаряда встретились. Кажется, при встрече они пошли в резонанс. Это было все, что я успел подумать перед тем, как мои ноги оторвались от земли, и я полетел. Что случилось с некромантом, я уже видел. Видел, как мир расцветает красно-серыми сполохами, как разрастается взрыв, который захватывает все больше территории. Как бы он до здания с бойцами не дошел, подумал в этот момент. Время в полете замедлилось. Я смотрю вперед и вдруг вижу, куда лечу. И, конечно, мне, как всегда, повезло. А летел я прямиком в портал. Блинк, блинк, блинк, блинк, сука! Не работает мой блинк. А почему, я не знаю. Когда до портала оставалось метров пять, я смирился и сделал единственное, что смог в этой ситуации. Выставил правую руку вперед и представил себя супергероем, так и влетел в портал. Дальше переход через портал, яркий белый свет и потеря сознания. Конец книги. Текст читал Александр Башков.